Также очень важно не слишком давить на пациента, когда становится ясно, что он не собирается подчиняться терапевту и избавляться от опасных для жизни средств. Конфликт, который может возникнуть в противном случае, будет тяжелым для терапевта. Если пациент отказывается избавляться от опасных для жизни средств, следует просто отступить и снова затронуть эту тему при следующем контакте. Такая настойчивость обычно вознаграждается. Однако терапевту не следует преуменьшать важность изъятия опасных для жизни средств у пациента. Одна из моих пациенток накопил такой запас медикаментов, что хватило бы на несколько самоубийств. Два года она не соглашалась с ними расстаться, потому что они были для нее гарантией безопасности. Наконец она принесла их мне в коробку из-под обуви с нарисованными сверху крестом и цветочками, словно в гробу. Она похоронила средства совершения самоубийства. Это было поворотным пунктом терапии».